Огорченная жестокими словами, Эмилия покинула гостевую комнату, но вскоре пожаловал Разваль. Правда, Субару не запомнил, о чем тот говорил. Ему лишь показалось, что граф отнесся к нему, как к некоему очень ценному предмету, вроде старинной вазы. И юноша никак не мог понять, впервые ли это. Возможно, Разваль и раньше смотрел именно так, просто Субару не замечал. Кажется, Разваль произнес что-то вроде... «Живи в моем доме столько, сколько захочешь, в качестве дорогого гостя!» В конечном счете Субару было безразлично, что именно сказал разваль. Юноша был уверен, если покинет особняк, не сможет уйти далеко. С другой стороны, перспектива оставаться тоже не сулила ничего хорошего. Что не выбирай, впереди плохая концовка. С этим ничего нельзя поделать. Субару сидел на кровати, практически не двигаясь. Однако дыхание его оставалось тяжелым и сбивчивым. В страхе, что сон овладеет им, Субару держал наготове перо, которым колол себе в ладонь всякий раз, когда веки грозили сомкнуться. Он не знал, что случится, если уснёт. В этом особняке он умерл уже трижды. В столице смерть тоже настигала его три раза. Четвёртая смерть оставалась для Субару неизведанной территорией. Быть может, она станет последней. Он не мог найти ни единого способа остаться в живых. Тем не менее, умирать не хотел. Позабыв о течении времени, позабыв о пустом желудке, Субару бездумно сидел с недаем и примитивным желанием просто существовать. И лишь боль в ладони свидетельствовала о том, что он пока еще жив. Он снова и снова вонзал острый кончик пера в руку, и вскоре вся ладонь была усеяна кровавыми точками. Боль сменялась радостью. Боль, радость, боль, боль, боль. «Ты выглядишь, как жалкий трус!» Внезапно раздавшийся голос заставил его вздрогнуть, и Субару поднял глаза. У входа в комнату, облокотившись от дверной косяк, стояла Бетти. В нынешнем круге жизни это была их первая встреча. Субару не мог поверить, что она пожаловала сама. «Как? Это ты?» Голос прозвучал так хрипло, что Субару сам не узнал его. «Не прошло и суток, а ты уже раскис, как старый гриб, мне. Ужасно глупо!» «Оставь свое мнение при себе!» «Зачем ты пришла?» «Паки, то девчонка попросили навестить тебя». «Пак и... Эмилия?» «Поскольку ты с самого утра ведешь себя странно, они решили, это я что-то с тобой сделала, когда ты проснулся. Абсолютно вздор мне». Конечно, быть была ни при чем, но для Субару вопрос заключался совсем в другом. Он обидел Эмилию, и все же ее душа болела за него, до такой степени, что девушка даже попросила Беатрис проведать его. Видимо, именно поэтому Беатрис не в силах отказать ей или скорее Паку явилась в комнату Субару. Забота Эмили немного согрела его израненное сердце, хотя было совершенно очевидно, оно нисколько не облегчит его участь. «Я понял. Со мной же все хорошо. Ты пришла извиниться, и этого достаточно». «У меня нет никаких причин извиняться перед тобой, мне мне. И я не уйду, пока ты этого не поймешь». Уходить Бетти действительно не собиралась. Вместо этого она молча приблизилась к его постель и скривила свою хорошенькую мордашку в недовольной гримасе: Ты не только выглядишь как старый гриб, от тебя еще и пахнет отвратительно. Чего? Я говорю о запахе, который просто ударяет в нос со мне, пояснила Бетти. Будет благоразумно, если ты пока не станешь встречаться с сестричками. Зажав нос, она демонстративно помахала другой рукой, словно отгоняя неприятный запах. Запах! Субару никак не мог выбросить из головы это слово. Кто-то уже говорил ему о некоем запахе, причем совсем недавно. «А что это за запах?» «Запах ведьмы мнится мне. От него просто в носу свербит». И тут Субару осенило. Это был запах. «Ведьму зависти?» «А кого еще в этом мире могут назвать ведьмой?» Бетти поглядела на Субару, как на несмышленого ребенка. Однако ее ответ вызвал у него еще больше вопросов. «Почему же от меня пахнет ведьмой зависти?» «А мне почем знать?» развела руками Бетти. Может, ты ей понравился, а может, наоборот, не взлюбила тебя. В любом случае, если ведьма положила на тебя глаз, жди неприятностей. Странно слышать, что я на особом счету у той, кого в глаза ни разу не видел. Беатрис пожала плечами, всем своим видом показывая, что дальнейший разговор на эту тему ей не интересен. Ведьма зависти. Существо настолько опасное, что люди даже боятся произносить ее имя вслух. Но при чем здесь я? – думал Субару. Я всего лишь прочёл о ней сказку, которой сказкой-то трудно назвать. Откуда мог взяться этот запах, если я даже ни разу не встречался с ней? Рэм тоже говорила, что от меня пахнет ведьмой. Думаю, ее жгучая жажда крови отчасти объясняется именно этим. Но дело в том, что я совершенно не понимаю, в чем виноват. Положение казалось безвыходным. Из груди Субару вырвался тяжкий вздох. «Если тебе больше нечего сказать, я ухожу», сказала Бетти, положив ладонь на ручку своей блуждающей двери. «Передам Паки, что мы обо всем поговорили мниться мне». «Подожди», — окликнул ее Субару. Беатрис недовольно оглянулась. «Ты ведь сожалеешь о том, что нехорошо со мной поступила?» Он не был уверен, что план сработает, но все же рискнул. Барабаня пальцами по постели, он повторил вопрос. «Ведь сожалеешь? Отвечай, да или нет?» «Не сожалею», — отрезала Бетти. «Тогда я и Паку». «Ну, разве что самую малость мнится мне». Бетти развернулась к Субару и демонстративно сложила руки на груди. Он накинул взглядом субтильную фигурку. Ему вдруг стало стыдно упрашивать девчонку, которая выглядела гораздо младше его, но Субару все же решился. «Если ты сожалеешь, – сказал он, – и хочешь, чтобы я простил тебя, выслушай мою просьбу. Выслушай, умница мне. Можешь ли ты ближайшие несколько дней, вплоть до пятого по счету рассвета, защищать меня?» На несколько секунд Беатрис погрузилась в размышления. Ты что-то не договариваешь, сказала она наконец. Если тебе угрожает опасность, на это есть какая-то причина мниться мне. Ее подозрительность была объяснима. Не спуская с Субару недоверчивого взгляда, Беатрис принялась ходить кругами по комнате. Прежде всего, мне бы не хотелось, чтобы ты внес разлад в этот дом. Я не желаю терять его мниться мне. Я ни о чем таком и не думал. Просто пытаюсь избежать беды. «Благородное стремление, ничего не скажешь! Спихнуть все на плечи других!» «На этот раз мне действительно нечего возразить», – проговорил Субару, потупившись. Беатрис тяжело вздохнула, и в комнате на какое-то время повисла тишина. Субару по-прежнему сидел на кровати, опустив голову, поэтому не заметил, как Беатрис подошла к нему и протянула свою маленькую ладошку. «Дай мне руку!» – потребовала она. Не дожидаясь, когда он сообразит, Бейти сама взяла его израненную ладонь И, на нее, скривила личика. «Какой ужас! Ты извращенец, находящий удовольствие в самоистязании, мнится мне?» «По вопросам всяких извращений, это к развалю», — отшутился Субару. «Я просто хотел набить татушку, да вот неудачно». «У тебя большие проблемы с чувством юмора, и лжец абсолютно никудышный. Никакого толка из тебя не выйдет». Бетти устало вздохнула, сунула руку в ладонь Субару, сцепила с ним пальцы и, крепко сжав, торжественно объявила. «Так и быть. Удовлетворю твое желание. Я, Беатрис, отныне связана с тобой контрактом». Глядя на Беатрис, Субару с удивлением обнаружил, что девочка перед его глазами в это мгновение выглядит совершенно по-другому. От ее пальцев исходило приятное тепло, и Субару даже казалось, что фигурка Беатрис окутана таинственной аурой. «Временно или нет, но контракт есть контракт», сказала Бетти. «Я исполню твою нелепую просьбу». Когда она высвободила пальцы и вновь скрестила руки на груди, юноша опустил глаза, чтобы скрыть захлестнувшую его волну эмоций. Эти чувства нельзя было выразить словами. Они переполняли все его существо, бурлили в груди и рвались наружу. Помощь пришла оттуда, откуда он ждал ее меньше всего. И Субару понятия не имел, как к этому относиться. «Ты не шутишь! Вот же черт! Меня заставила расплакаться девчонка!» «Не называй меня девчонкой!» – вспыхнула Бетти. И только попробуй разболтать о контракте Паки. Для тебя это так важно? Я смотрю, ты им просто одержима. Субару слабо улыбнулся. Впервые за это невероятно мрачное утро.